Глава пятая Телефонный звонок разбудил Градских на рассвете. «Да, что опять?» – бубнил спросонья Николай Иванович. «Хорошо, сейчас спущусь». «Что случилось? Кто это?» Настенный светильник мягко осветил хозяйскую спальню. «Куда ты, Коля? Коля?» «Всё нормально, спи». «Какой там спать, если сердце уже зашлось тревогой?» Набросив длинный атласный халат, Валентина Алексеевна поспешила следом за мужем. В пустых коридорах дома царила мирная тишина, но сердцебиение всё набирало обороты. Воздуха стало недостаточно. В прихожей пальцы судорожно смяли ворот, когда со двора донеслась невнятная ругань. «Да что же случилось?» — взволнованно выдохнула женщина на ходу. Распахнув дверь, градский старший недобро усмехнулся. «Все в порядке, мать!» – успокоил жену, чуть повысив голос, чтобы быть услышанным с обеих сторон. «Додика нашего привезли!» «Коля, хоть ты! Выбирай выражение!» Бросившись к двери, столкнулась в поеме с сыном. Громко ахнула, прижимая ладонь ко рту. «Господи, что опять случилось?» Из рассеченной брови Сергея сочилась кровь. Стекая по щеке, капала на клетчатую рубашку. «Нужно скорую, нужно...» отдаваясь панике, залепетала мать. «Господи, Коля, что ты стоишь? Он же сейчас кровью истечет!» «Валя, ты в своем уме. Сейчас же прекрати истерику. носишь сейчас с ним, как с писанной торбой. По старинке зеленкой, пусть сверкает, как новогодняя елка». «Знаешь что, Коля...» Рассердилась, посмотрела на мужа с выразительным упреком и материнской обидой. «Сейчас твой суровый воспитательный подход просто приступен. «Столько крови! Вдруг порез глубокий! Может, ребенка зашивать нужно?» «Вдруг, не вдруг. Я не суровый воспитатель. Я адекватно оцениваю то, что вижу. Не делай из меня зверя. Если бы тут было что-то серьезное, Валера бы его не домой привез, а в больницу». В свою очередь рассердился Николай Иванович. «Успокойся. Все нормально с твоим ребенком. Пластырем заклеит, заживет». «Не смей меня успокаивать!» «Если тебе плевать на сына, то мне нет! Ни ты, ни Валера медицинского образования не имеете!» Отказываясь принимать участие в очередном семейном совете, Серега прошагал мимо них и направился в свою комнату. С некоторых пор серьезно полагал, что в их доме все являлись ненормальными. Не только он со своей бессердечностью. У отца – маниакальный психоз, у матери – паранойя. Хотя, несомненно, именно он – причина их помешательства. К сожалению, скрыться от удушающей родительской опеки Град не успел. «Серёжа!» Заметив, что он уходит, мать припустила следом. «Спасибо, Валера!» Не имея времени на обычные светские беседы, отец на отъебись поблагодарил милиционера, конвоировавшего Серёгу домой. «Сколько с меня?» «Ну, как обычно, Николай Иванович!» Закрыв дверь в спальню, отгородился от внешнего мира. На мгновение замер, наслаждаясь тишиной. Медленно перевел дыхание, проморгался и направился через спальню прямиком в душ. Стоял под теплыми струями, безразлично наблюдая, как грязно-кровавая вода забегает в слив. Левое плечо прилично болело, видимо, связку потянул. В драки не оставляли время на разогрев. Мордобой, как правило, стартовал внезапно. Достаточно кому-то одному из участников конфликта выбросить кулак, слегка задеть оппонента, и понеслась. Тестостерон, норадреналин, адреналин, кортизол. Полная мобилизация всех внутренних ресурсов. Эмоциональный подъём близкий к эйфории. Серёга верил, что может испытывать все эти ощущения в моменты агрессивных уличных разборок. До сегодняшней ночи. Сердцебиение ускорилось, частота и глубина дыхания увеличились. Стандартный старт. А дальше не возникло никаких эмоций. Ровным счётом – ноль. Всё происходящее без вылет. Этой ночью дрался только потому, что того требовала ситуация. Не на карпажа в самом деле надеяться. После алкоголя уровень защиты у того бывал нестабилен. Быку так и вовсе. То зуб вынесут, то руку вывернут. Града же, без каких-либо преувеличений, называли семижильным. За годы беспечной юности никаких серьёзных травм не получал, да и держался в драке до последнего панкратиаста и последнего часового. Останавливался только, когда всех в лежачее положение оформят. Знал, что отец с матерью ему покоя не дадут. После душа застал их в спальне, в нетерпении сновавших по периметру. Обвинительный приговор вынесли сразу после его неподобающего возвращения домой. Не все еще высказали. Отец точку не втоптал, мать не наследила за пятыми. «Вам не надоело?» – спросил серьезно. «Ничего ведь не изменится». Градские оторопело застыли. Обычно они стартовали с наездами, а Серега уже по ходу вяло отмазывался. Видимо, и в этот раз речь заготовили, а тут он неожиданно активизировался раньше времени. Ничего и правда не менялось. Он как напивался, так и напивается. Как ввязывался в драки, так и ввязывается. Как участвовал в гонках, так и участвует. Если прекратить, то как ему вообще существовать? Зачем? Только градские не привыкли легко сдаваться. Упорство им не приходилось занимать. Воспитательный процесс – святое дело, хоть и бесполезное. Отмерли. «Как же так, Серёжек? Кто это сделал? Какие-то хулиганы? Ты их знаешь?» Отец беспокойную речь матери поддержал громким язвительным хмыканьем. «Ты даёшь, мать! Ей-богу, смешно! Это он!» За тяжёлым выдохом последовал яростный указывающий перст. «Наш сын – хулиган! Авторитет доказывает!» «Шайку свою защищает!» расходился, сотрясая воздух оскорбительными речами. Знал же, что всё бесполезно. хрена убивал нервные клетки? Внутри Сергея ни единой эмоции не проскочило, в то время как на лице отца они танцевали безумный кан, -кан. Ему ведь так не терпелось задеть бездушного отпрыска за живое. Хоть самую малость. «Снова этот твой карп за дело по зубам получил, а ты, крёстный отец, массу тянешь!» Расширяя ноздри, Серёга медленно вдохнул и произнёс тем раздражающе отстранённым тоном, который отец так ненавидел. «Пап, ты давай не перекручивай, тебя там не было. А то, что донесли, чёрт знает, сколько раз перевёрнуто с ног на голову». «А я вот думаю, мало вам вломили!» – в сердцах прокричал Николай Иванович. Ты пятнадцать лет карате занимался, чтобы по убогим подворотням ногами махать? Нет, не для этого. Мне нравилось в летнем тренировочном лагере. Без вас. Коля, я прошу тебя, предупреждающе вставила мать. Держи себя в руках. Только где там? Градский старший эту просьбу даже не расслышал. Ну-ну, герой, чего ты стоишь без нас? И где машина, позволь полюбопытствовать? В центре. Коля. «Где именно в центре? Или ты точно не помнишь?» С издевательской усмешкой. Прерывая этот односторонний скандал, Град тронул отца за плечо, чем всегда выказывал некую привязанность, но отнюдь не стыд и раскаяние, как того хотелось Николаю Ивановичу. «Возле дюка!» Бросил перед тем, как присесть на кровать. Примечание. Памятник дюку, герцогу, диришелье в Одессе, также известен как бронзовый дюк. Бронзовый монумент в полный рост, посвящённый Арману Эммануэлю Дюплисси, герцогу Дерри Шелье. Открыт в 1828 году. Первый памятник, установленный в Одессе. Возле Дюка. Отключив звук, положил мобильник на тумбочку. Мать тут как тут склонилась, разглядывая рассечение на лбу. «Мне кажется, нужно всё-таки зашить». «Мам, я устал хочу спать». Вздохнула тягостно. «Ложись, конечно». Упав на спину, разлёгся поперёк кровати. Закрывая глаза, выровнял дыхание. Пока мать задёргивала тяжёлые серые портьеры, отец ещё некоторое время бухтел. «Господи, доживу ли я, чтобы увидеть тебя человеком?» Провалился в темноту. Сон был тяжёлым. Он знал, что спит но в то же время слышал всё, что происходило в реальности. Монотонную работу климат-контроля, периодическую вибрацию телефона, далёкий и приглушённый рок от газоногасилки. Управлял своими мыслями, перебирал и отсеивал приходящие в забытие картинки. О ней, конечно же, забыл и думать. Поначалу тянуло взглянуть, проверить, смотрит ли она в его сторону. Узнать, каким будет её взгляд. Холодным, злым или тем самым, который наиболее его баламутил, смущенным. Перекрыл свои желания, переключился. Потом ясное дело, само отпустило Не замечал ее уже по привычке, иногда чувствовал, что где-то рядом, но глазами не искал. Временами рвался что-то о ней написать. Целые строфы помимо воли формировались в голове. Некоторые слова на языке висели, пальцы зудели взяться за карандаш. Много чести для неё. Всё в утиль, без сожаления. Записи Града никто никогда не читал. Он их исключительно для себя делал. Сам же никогда не перечитывал, что называется, выплеснул и забыл. Столько этих потрёпанных тетрадок в столе сохранилось. Хватило бы, чтобы при желании отследить всю его бессмысленную жизнь. Прежде никогда не стыдился подобного рвения. Зато о мурзилки вдруг стало неловко даже думать. Не то, что писать. Ни строчки, ни слова. Баста. Он не какой-то там Курков, чтобы сочинять сопливые рифмы о своей ненаглядной плюшке. Ни твоей, ни моей. Ни моя. Ни моя республика. Она ему не нравилась, если разбирать зависший вопрос досконально. Все возникшие реакции случились на грёбаном подсознании. Ничего более, казалось бы. Только если углубиться в дебри человеческой психологии, в обособленный мир Градского, что может быть сильнее? Как такое вообще может быть? Нет, ничем серьёзным эти ощущения не могли являться. Тупой гормональный выброс на каких-то там спящих инстинктах. Если рассуждать логически, материнский инстинкт тоже не с самого рождения проявляется срабатывает в какой-то определенный момент. Требуется триггер. Примечание. Триггер в значении существительного собачка, защёлка, спусковой крючок. В общем смысле приводящий нечто в действие элемент. В значении глагола приводить в действие. Так и с Серёгой получилось. Его лимбическая система перетерпела ожидаемые изменения. Почему ему это не нравилось? Причин нашлось множество и в то же время ни одной убедительной. Не нравилось, и всё. Остановился на этом. В принципе, перестал что-либо записывать, опасаясь того, что эта самая ненаглядная плюшка самовольно прорвётся в рифмы и тексты. Проспал белый день, а вечером его растормошила мать. «Серёжек, Серёжек, проснись!» Открыв глаза, повернулся на звук её голоса. Растирая лицо руками, глубоко вздохнул, словно во сне не дошел вовсе. «Что случилось, мам?» Мелькнула мысль, что она обратно начнет конюсить по поводу царапины на лбу. Если у нее не получится преодолеть свое бестолковое волнение, придется ехать к хирургу. «Горе у нас», – с дрожью в голосе сообщила мать. Уставился на нее в ожидании каких-либо деталей и пояснений ведь из её уст подобная фраза могла означать что угодно. Олесю утром прооперировали. «В смысле? Что произошло?» «Ребёнок перестал шевелиться». Слова ей тяжело давались. Буквально роняло их с каждым своим выдохом. Осознавая серьёзность ситуации, Серёге пришлось сосредоточиться на обрывках этих фраз, чтобы хоть что-то понять. «Поехала в роддом. Обследовали. Замершая и всё равно ни черта не понял. «Что это значит, мама?» «Ребёнок умер внутри неё», выдавила женщина, превозмогая кричащий эмоциональный протест и горестно заголосила. «Ой, боже, за что нам? В этот раз восемь месяцев. Почему мы? Почему у нас? Такое горе!» Серёга молчала, не зная, что ей ответить. «Пришла в себя и даже не плачет. Наверное, сил не осталось. Просит только, чтобы ты приехал. В больницу ехали в гробовом молчании. Отец рулил с несвойственной ему аккуратностью. Заторможенно трогался на светофорах. Они все будто взбесились в один вечер. Встречали красным. Плохой знак, сколила ломать. Как будто ситуация и без того не достигла дна. Все самое худшее в их семье уже случилось. Отец, то ли настороженный этими увещаниями, то ли увершив в своих собственных горестных думах, не набирал скорость больше шестидесяти. Полдороги и вовсе тряслись за каким-то ободранным грузовиком. Пешком бы быстрее добрались. В белых стенах комфортабельной больничной палаты перед градом предстала синюшно-бледная сестра. За эти проклятые сутки она невообразимо похудела. Наверное, такое впечатление возникало из-за отсутствия огромного выпирающего живота. Его больше не было. Точнее, её. Девочки, к рождению которой Леська так одержимо готовилась. Серёга видел все эти разноцветные микровещицы, мультяшную детскую комнату, кроватку с нелепой балдахинной конструкцией, ряды тюля, рюши и бантов, навороченную коляску, разнообразные игрушки, чёрно-белые снимки УЗИ. Он вроде как тоже привык к мысли, что она появится в их семье. «И что теперь?» «Серый!» — обрадовалась. «Серый!» Улыбнулась. Пошевелиться не пыталась. В руке сидела игла капельницы. Олеська боялась одного их вида. «Серый!» Машинально двинулся к больничной койке. Никакие слова на ум не приходили. «Что тут скажешь?» Не спросишь, как самочувствие и психосостояние. Понятное дело, очень хреново. Мать ударилась в плач. Отец и тот туда же. Не скулил не завывал, конечно. Скорбно утирал обильно скатывающиеся по щекам слезы. «Мам, пап!» Как-то слишком сурово отдернула их Леська. «Езжайте домой». «Ну как же?» Тут же воспротивилась мать. «Мы тебя не оставим. В такое время мы должны быть все вместе. «Ой, божечки, за что нам?» Олеся осталась непреклонной. Заявила даже, что от их стенаний ей только хуже становится и потребовала оставить её до утра. «Жизнь такая скотская», – тихо прошептала после ухода родителей. «Я так устала. У меня сил совсем не осталось». Он сидел на краю койки и смотрел в её несчастные глаза, практически не мигая. Пытался понять, почему же он, сволочь, в эту минуту так спокоен. Нет, он, конечно, не хотел, чтобы сестра горевала. Желал ей исключительно добра и счастья. Ненавидел, когда ей делали больно. Но осознать чувства лески разделить эти мучительные переживания у него не получалось. Внутри, будто неживое, всё застыло. «Они вынули её из моего живота. Мёртвой», – делилась Олеся, не поднимая взгляда. Я думала трагедия, когда выкидыш на десятый, двенадцатый. Потерять ребенка, которого чувствуешь. Знаешь, что она вот-вот родится. По имени ее зовешь. Серый. Вот это настоящий ад. Не понимал, зачем она говорит, если все слова настолько тяжело ей даются. Но хранил молчание, как и всегда, давая ей возможность высказаться. Я больше не хочу пытаться. Я не буду. Ни за что. Никогда. «Я так устала от боли, от слез, от взглядов этих!» Сомкнув веки, откинула голову на подушку. Тяжело перевела дыхание. «Слава, мама, папа! Они умирают от своего чувства горя. Мне же приходится справляться самой, словно мои чувства, моя трагедия равносильны их!» Посмотрела на брата в поисках поддержки. «Серый, разве моя боль не смертельнее? Я мать!» «Я погибаю с каждым своим ребёнком!» Кивнул, неспособный на что-то большее. Взял за руку. Ему ничего не стоило, а ей было необходимо. Сжала его ладони изо всех сил и, наконец, заплакала. «Обещай, что женишься и заведёшь детей!» После слёз на сухих губах сестры появилась слабая улыбка. «А я обещаю любыми путями подружиться с твоей женой, чтобы она разрешала мне возиться с племянниками». Град никогда никому ничего не обещал. И в этот раз промолчал, зная, что сестра не станет требовать словесных клятв. «Где твой муж?» «Ты же знаешь Славу. Ему тяжело. Я просила его побыть у матери. В Славе нужна поддержка. А я не вариант сейчас». «А я разве вариант для тебя?» Смотрел же на неё. Слушал. Но мысли стали укладываться в совершенно другую плоскость. Вспомнилась вдруг эта проклятая Кузнецова. Хуже всего, что без пошлости и какой-то подобной озабоченности. Лицо её встало перед глазами. Не понимал, почему. В тот момент просто так получилось. Сердце в груди загремело, толкая дремучую, словно китайская грамота, религию. Чего она хотела? На какие действия провоцировала? Не принимал, не слушал. занята Сука. Абсурднее всего было то, что он мыслями об этой заразной плюшке столько часов намотал, сколько не лицезрел её в реальности. Ведь не видел её пару недель. А до этого что? Честное слово, смешно вспоминать эти бесконтактные дурацкие встречи. Смешно, сука. Хочу сменить обстановку. Решительный тон лески прорвался в мутные дебри его сознания. Подвесила нехило. Упустил что-то из её речей. Прежде такого бы не случилось. Ему должно быть стыдно. Особенно в свете последних событий. В Киев поеду. Мне в Хом Континенталь давно место предлагали. Слава не будет против, и ему работу найдем Специальность у него востребованная. Ты как считаешь? Чуть сжал ей пальцы. Езжай, конечно. Лицо Леськи прояснилось, будто она крайне нуждалась в его одобрении. В глазах вместе со слезами проступила робкая надежда. «Всё наладится!» «Всё наладится!» Заглянула медсестра, и Сергею минут двадцать пришлось слоняться в коридоре. Из других палат доносились крики, писк и кряхтение младенцев. Только за Леськиной дверью стояла тишина. Как-никак это угнетало даже каменного града. Позже, глубокой ночью, когда он бесцельно пялился на открывающийся из окна вид больничного двора, Олеся проснулась и снова долго плакала. Обнять её не получалось. Ей пока не разрешали подниматься на ноги. Да и опасался он ненароком ей навредить. Сжимал пальцы, гладил по голове. Только слов для неё так и не нашёл. Мать с отцом потеряли к нему интерес. В доме поселилась угрюмая тишина. Без острой надобности не показывалась даже прислуга. Все затаились по своим углам. Граду не спалось несколько ночей подряд. Сдавшись, вытаскивалось из глубины своей холодной души какое-то подобие эмоций и чувств. Сбежавшие дети поют и смеются. Танец заводят, кружат хоровод. На осью земной белая карусель. Завершает дежурный дневной переход. Новая девочка в розовом платье ищет глазами знакомую стать. Нет, ей не страшно и не тоскливо. Мир незнакомый уж ею любим. За руку девочку берёт мальчуган, весёлый и смелый, он из банды смутьян. В прошлом году они спутали звёзды. Долго же Богу их пришлось разбирать. Идут и воркуют. Это для них долгожданная встреча. Схожи удвоятся губы и нос, а ещё отцовские светлых кудрей скос. С севера сада пару встречает крайне серьёзный школяр. Младшей сестре он дарует три леденца и бирюзовый шар. Дети не плачут и не тоскуют, некогда детям скучать по земле. В мире своём они реки рисуют, травы и косы, молочные горы. Смехом звеня ставят в небе новые звёзды. Лишь с приходом ночным к Богу приходит долгожданный покой. Тихо в раю. Дети все спят. В путах морфея с каждым младенцем спит мать. «Хорошо, что ты спустился. Мы в церковь едем». Сдвинув козырёк, Серёга глянул отцу в лицо. «У меня дела». «Какие еще дела?» Едва не задохнулся негодованием. Недолго же длилось спокойствие. «В семье горе, у него дела. Нужно службу заказать, помолиться». «Я потом дома помолюсь», — соврал, глядя отцу прямо в глаза. Николай Иванович приложил усилия, чтобы соединить внешний вид Сергея и его слова воедино. Джинсы эти подранные, футболку с черепом и воронами, торчащие на бекрень козырёк бейсболки, взгляд пустой. Помолится. Он совершенно точно и креститься-то не умеет. Да и словарный запас далёк от библейского, как по нам пень от Пифлеема. Привык жаргонами-доматами изъясняться. «Что ты за ирод, твою ж!» Скрипнул зубами. Оглянулся на дверь, убеждаясь, что жена ещё не спустилась. Хоть вид сделай, что тебе не безразлично. Тебя же учили смотреть собеседнику в глаза, отражать реакции, проявлять сопереживания. Ты же лучше меня знаешь, как действовать. Потрудись хоть что-то сделать для матери». Осознал, что не дышит, когда речь из-за недостатка кислорода резко оборвалась. Ослабляя галстук, вдохнул. «И сестры», — добавил хрипло. Вот только направить Ирода на путь праведный уже целую вечность являлась невыполнимой задачей. Бать, что угодно, но в церковь не зайду. Меня там выворачивает, потому что ты чертяка. Коля, при картине медленно, подоспело так и незаметно мать. Сколько можно оскорблять мальчика? Ну не хочет, пусть не едет. Не всем комфортно находиться в церкви. И это никакой не приговор. Чертяка Господи, прости, думай, что ты говоришь, Коля. Я не понимаю, почему ты вечно ему потакаешь? Мальчику с его грешками к Богу не помешает. Коля, мне сейчас совсем не до споров, информировала категорично. Чтобы молиться, не обязательно ходить в церковь. Мыслишь прямо как твой сынок. А я думаю, откуда это у него? Кроме того, с нажимом добавила Валентина Алексеевна, кто-то должен поехать в Олесину квартиру. Там рабочие приедут, чтобы заняться демонтажем мебели. Отец Давид каждый раз спрашивает, почему Сергей не появляется. Не сбился ли с пути, не загубил ли душу?» Продолжал гнуть свою линию отец. «Стыдно в глаза ему смотреть». «Естественно, спрашивает. Ему же обо мне давно донесли твои разлюбленные соседи и друзья. Вот он и жаждет подробностей из первых уст». Ухмыльнулся Серега. И правильно он, Николай Иванович, заметил. Вид, как у чертяки. «Так я ему и расскажу. Пусть помолится о твоей грешной душе. Фотографию мою возьми, чтобы наверняка». Подкинул идею отпуск «А воду он заряжает? Ты тару приготовил? Будем умываться и чай заваривать». «Освещает!» «Это тебе не Кашпировский». «Это ещё кто?» «Хотя лучше не рассказывай. Я и без того, Ваху, крайне удивлён». Крутанувшись на мысках сверкающих тёмно-коричневых туфель, Николай Иванович дёрнул ласканый пиджака и принялся застёгивать пуговицы. «Где Слава? Который уже час?» «Я здесь!» Лескин муж резво сбежал со второго этажа. У Серёги возникло подозрение, что он стоял за углом от лестницы и ждал окончания семейного консилиума. «Тогда поконим!» – выдал отец машинально затёртое и полушутливое выражение. «А ты рабочими займись», – бросил Серёге связку ключей. «И чтобы без глупостей, а то я тебя». Пришлось звонить старику-доценту и переносить встречу. Тот новость воспринял не слишком позитивно. Задобрил его, скинув на карту аванс. После чего старик пообещал закончить первый раздел, из-за которого мать съела ему мозги. К среде. Наяривали то карп, то бык. Звали на пиво и поговорить. Град отмахнулся, не вдаваясь в подробности. Мол, дома проблемы небольшие образовались, нужно помочь. Звучало, видимо, не очень правдоподобно. Карп потерял нить разговора и что-то промямлил о предстоящем землетрясении, который день о нём трубили по телевизору. Бык отключился, даже не попрощавшись. Пока ходил по разнесённой на дощечке детской комнате. Думал о том, что на самом деле никто другой, кроме него, не мог заняться этим вопросом. Морально никто из членов их семьи не был готов. Так на кой чёрт отец металлбисер, создавая вокруг его сволочной персоны, никому не нужный ажиотаж?